Глава семнадцатая. Победитель не уйдет от наказания. «Ну, обошлось», — сказала Алиса с облегчением, и отправилась было к Пашке, чтобы увести его домой. «Не обольщайся», — услышала она голос Шута. Алиса удивилась, какой у него печальный вид. «Вы что, фу-фу?» — спросила она. «Не верь улыбкам королей», — сказал Шут. «Иначе быстренько без головы останешься». «А что они могут сделать?» Краем глаза она наблюдала за Пашкой. Он снял шлем и не без удовольствия принимал поздравления вельмож. Вельможи пожимали ему по очереди руку, вежливо осведомлялись, где вы учились рыцарскому искусству. Глаза у них были злые, а рыцарь Красной Стрелы принимал все за чистую монету. — Что они могут сделать? — повторил Шут в задумчивости. — Как будто они могли сделать столько гадостей, что трудно решить, какую выбрать. «Главное — сбежать до обеда», — сказал он наконец. «За обедом они Пашку обязательно отравят, даю слово». «Но мы же сейчас уйдем. Хватит». «Уйдешь, как бы не так». «Вот и отлично», — сказал король, глядя на Пашку с нежностью. «Теперь попрошу на ужин». «Мы славно повеселимся. Надеюсь, мы все останемся друзьями». Последние слова относились к маркизу и рыцарю «Черного волка», которые стояли сзади, мрачные, как снеговые тучи. Рыцарь черного волка стал до удивления похож на короля. Глаза и губы выпучились, подбородок и нос высунулись вперед, а щеки ушли вглубь. — Простите, — сказал Пашка, который все еще улыбался, — но мне надо срочно возвращаться домой. Король взял его под руку. — Слушай, рыцарь, — сказал он, — нехорошо получается, даже нечестно. Кубки ты получаешь, богатырей моих побеждаешь а принять королевское гостеприимство не желаешь. — Зазнался, что ли? — Нет, что вы, — сказал Пашка, — я не хотел вас обидеть. — Вот и отлично, — сказал король. Перерыв двадцать минут, чтобы через полчаса все были в зале. Вот только руки вымою и начнем. Король пошел к выходу, остальные за ним. Только тут Олесе удалось пробиться к Пашке. Пашка шествовал, как индюк, обняв одной рукой шлем с перьями, другой — хрустальный кубок тоже мне рыцарь, — прошептала Алиса. — Спасай тебя теперь. — Это меня спасать? — удивился Пашка. — Да я всех рыцарей одной рукой могу побороть. — Что-то я этого не видела, — сказала Алиса. Первый вылетел из седла, потому что ему кто-то подпругу подрезал, и я даже почти знаю, кто это сделал. А второго ты победил, потому что хитрее и хоккеем занимался. А по части силы ты им не соперник. — Хотя бы и так, — ответил Пашка. Но кубок-то я получил, и король меня поздравил. — А ты спасать. — Погоди ты, — перебила его Алиса, — хвалиться будешь в кружке биологов. В средневековой жизни я лучше тебя разбираюсь. Главное — удрать до ужина. — Почему? — Поужинаем и поедем. Я жутко голодный, эти поединки совершенно выматывают. — На ужине тебя обязательно отравят, — сказала Алиса. — Или как-нибудь еще укокошат. Ты с ума сошла, за что? А мало ты им здесь крови попортил. Чепуха! Несмотря на отсталость, они все-таки рыцари. Тогда оглянись, рыцарь!» Раздался голос Шута, который, оказывается, бесшумно шел рядом. В двух шагах сзади, почти наступая на пятки, вышагивали два стражника с обнаженными мечами. «Ты думаешь, это почетный караул?» — спросил Шут ехидно. «А вы не вмешивайтесь в чужие разговоры». — грубо ответил Шуту рыцарь Пашка. — Довольно того, что вы пытались меня отговорить от турнира, словно последнего труса. — Ты зазнался, — заметила Алиса. — Это очень опасно. У тебя здесь мало друзей. — Слишком мало, — согласился Шут. — И убежать будет нелегко. На улице их обогнали маркиз с черным волком. Маркиз нарочно толкнул Пашку локтем так, что тот чуть не упал и уронил шлем. Черный волк Нападал шлем ногой, и оба рыцаря захохотали. «Да я вам!» — начал Пашка. Но его противников и след простыл. Шут наклонился к уху Алисы. «Попытаемся убежать, когда дойдем до дверей. Там темно, ты знаешь. По моему знаку побежите. Грико уже запряг карету королевы Забеллы. Они нас ждут». Алиса кивнула. «А пока уговори своего рыцаря слушаться тебя. Пока они шли ко дворцу...» Болельщики узнали Пашку, махали ему и кричали «Поздравляем, красная стрела! Ждем на следующем турнире!» Пашка улыбался, а потом сказал почти серьезно «Странно, что никто автографа не попросил». «Да они же здесь поголовно неграмотные», — сказала Алиса. «Пашка, опомнись и постарайся меня слушаться. Если еще чего-нибудь выкинешь, считай, что на биологическую станцию вход тебе запрещен. Ни в какие джунгли ты с нами не поедешь». — А я, может, вообще решил здесь остаться, — ответил Пашка. — Буду защищать бедных и слабых, а если станут меня притеснять, уйду в разбойники. Буду совершать набеги на баронов, как Робин Гуд. — Прелестная мысль, — заметил сзади Шут. — Ты еще и из лука умеешь стрелять, как Робин Гуд. — Научусь, — не смутился Пашка. Алиса поняла, что придется прибегнуть к последнему средству. Кроме того, — сказала она, — обо всем станет известно твоей маме, а я даю тебе честное слово. — Ну уж! — Рыцарь Красной Стрелы рухнул с высот на землю. Можно обойтись и без таких угроз. Они миновали двор и вошли в заднюю дверь дворца. «Как скажу, побежишь», — шепнула Алиса и протянула руку, чтобы не потерять Пашку в темноте. Они вошли в переднюю. За ней начиналась темная лестница наверх. Но достичь темноты они не успели.